Мозаика творческой работы. Советы Томпсона. Требования крупнейшего физика столетия Томпсона 1856-1940 годы президента Королевского общества в Лондоне к ученикам. Записывайте все ваши наблюдения. Наиболее обильный источник ошибок – записывание выводов вместо наблюдений. Выводы могут быть сделаны когда угодно, а наблюдения не могут быть повторены. Не пишите на бумаге в пяти или шести различных направлениях. Начинайте сверху и постепенно используйте всю бумагу до низа страницы. Пишите разборчиво все ваши цифры. Трудно сказать, показана какая-то закорючка. Четверка это или семерка? Записывайте все ваши наблюдения сейчас же, после того, как они сделаны. Не носитесь цифрами в голове по комнате. Наставления Томпсона полезны не только для физиков. Не переоценивайте память. Психологи решительно предостерегают против переоценки памяти. Самонадеянные люди... не подозревая о том, как капризно иногда бывает память, с сопломбом утверждают какой-либо факт, событие или дату, основываясь на том, что твердо, так сказать, помнят. Ощущение «твердо помню» оказывается недостаточно. Ошибки в окончаниях слов систематически делают все авторы. Все выдержки из книг, журналов и других печатных изданий, выписки из архивных документов, ссылки на факты и так далее рекомендуется проверять по первоисточникам. Способ этот не нов. Им пользовался Чернышевский, когда готовил к печати сочинения Добролюбова. До какой степени забывчивости доходят иногда некоторые авторы, показывает письмо видного литератора в литературную газету, 3 марта 1966 года. Автор книжки, вышедшей массовым тиражом в библиотеке Огонька, приносит извинения читателям за то, что известный каламбур Минаева, даже к финским скаламбурам, он приписал Мятлеву. Строку Толстого с девичьей улыбкой, с змеиной душой, выдал за стих Лермонтова и в довершение всего перепутал название своей собственной книги. Вместо «на рубеже двух эпох» написал «на рубеже двух столетий». Плохие шутки играет с нами память. Миллионы возможных сочетаний. Лев Николаевич Толстой говорил, что при работе приходится обдумывать Миллионы возможных сочетаний Не отсюда ли и догадка Мопассана Искусство математично Великие эффекты достижимы простыми и хорошо скомбинированными средствами Шковский вспоминал Что у Сергея Есенина была корзина В которой лежали кусочки картона с написанными на них разными словами Есенин играл ими, раскладывая на столе, как пассианс. Получались разнообразные комбинации. Поэт искал такое сочетание слов, которое наиболее отвечало бы его замыслу. Карточки с записями, то же, что и слова. Похожим методом организации материала блестяще владел Достоевский. Успенский представлял себе процесс работы над произведением в конкретном графическом виде. В одном из писем он сообщал «Все у меня готово, то есть нужно вставить в готовые клетки материал». Манипуляции с записями играют роль раздражителя. Сам процесс литературной работы возбуждает мысль, она оживляется в деятельности. То, что строго научным путем доказал Иван Петрович Павлов, для нормальной работы мозга необходима постоянная зарядка его импульсами, писательская интуиция подсказала Ренару, открывшему замечательный рабочий прием. «Писателю, — утверждал Ренар, — нужно доводить свой мозг до такой точки, когда ему становится необходимым создавать». Психологи доказали, — что человеческая мысль, так называемое умственное действие, закономерно возникает из внешнего действия с материальными предметами. Гальперин. Только материальная или материализованная форма действия может быть источником полноценного умственного действия. Сюда он относит и рабочие записи. об умении отбирать материалы. Мапасан упрекал Бальзака, что тот был больше каменщиком, чем архитектором, то есть собирал для постройки дома в сто раз больше материалов, чем нужно, и, не умея выбирать, употреблял их все для постройки здания. Наоборот, Флобер расчетливо строил свое здание, и, зная, какие следует употребить материалы, без колебаний отбрасывал все лишнее. «Лишнее лучше исключать до того, как начнешь писать. Разве простая вежливость не требует, чтобы писатель был кратким?» напоминал Анатоль Франс. Из опыта работы Чарльза Дарвина «В прежнее время...» У меня была привычка обдумывать каждую фразу, прежде чем записать ее. Но вот уже несколько лет, как я пришел к заключению, что уходит меньше времени, если как можно скорее, самым ужасным почерком и наполовину сокращая слова, набросать целые страницы, а затем уже обдумывать и исправлять написанное. Фразы, набросанные таким образом,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 Тут сами собою явятся новое озарение, урезы, добавки, очищение слога. Чтобы книга скорее пошла. Некоторые авторы прибегают к своеобразным приемам, которые кажутся поначалу бесцельными ухищрениями. Житков на полях рукописи рисовал всевозможных козявок, чертиков, топор, силуэт головы и так далее. Пушкин тоже любил рисовать на рукописи. За побудительный мотив к писанию кое-кто пробует брать сочинения других авторов. Говорят, что Стендаль вдохновлялся чтением кодекса Наполеона. Без такого стимулятора не мог писать Сомерсет Моэм. Он всегда перечитывал «Кандида», чтобы потом бессознательно равняться по этому эталону ясности – грации и остроумия. Роль запала иногда играет заголовок. Заголовок — это вексель, которым оплачивается содержание статьи. Умелый выбор заглавия иногда определяет судьбу книги или статьи. О манере писать Салтыков-Щедрин любил писать на хорошей бумаге, причем перегибал ее пополам. Писатель лепил строчку на строчку, делая на второй половине листа поправки и вписывая варианты. Каверин усовершенствовал старый прием и вместо двух половин листа брал просто два листа бумаги. «Я пишу иначе. Передо мной лежат два листа бумаги. На одном я набрасываю фразу, потом, обдумав, переношу на другой. Это и есть черновик». на его полях я в свою очередь делаю поправки. Всевозможные удобства облегчают работу. Вспоминают, что в Германии когда-то изготовлялась специальная бумага для диссертации. Это были большие листы, средняя часть которых, примерно треть страницы в ширину и высоту, отводилась для текста, а нижние и боковые поля для исправлений и дополнений. Первый вариант – не может быть окончательным. Александр Иванович Герцен. Кончил первое письмо об естествознании. Кажется хорошо. А впрочем, сначала все написанное кажется хорошо. Надобно перечитать через месяц или два. Присущая всем требовательным авторам неуверенность в первоначальной редакции произведения своеобразно выразилось в техническом приеме, которым пользовался Жюль Верн. Когда он писал романы, то первый вариант произведения набрасывал карандашом. Те места, которые он считал возможным оставить, он затем тщательно обводил чернилами и в таком виде отсылал рукопись в набор. За этим следовали пять или шесть корректур с обильными исправлениями, после которых окончательно вырисовывался, так сказать, печатный текст романа, резко отличавшийся от того, что был отправлен в набор. Классический прием писательской усидчивости. Французский ученый Бифон 11 раз переписывал свою естественную историю. О переводчике Струговщикове. Он доходил до нелепых крайностей, стремлении создать лучший вариант произведения. Он одним из первых стал переводить Гёте и Шиллера. Его переводами упивался Белинской. «Окончив перевод, — рассказывает Струговщиков, — я клал рукопись в большой конверт, накладывал на этот конверт шесть сургучных печатей, прятал его в один из шести ящиков моего письменного стола, а ключ бросал в Неву. дабы случайно у меня не явилось желание при новом переводе взглянуть, как перевел я раньше то или другое место, тот или другой стих. И это я повторял шесть раз в течение десяти лет, которые я посвятил переводам Фауста. Когда, наконец, во всех шести ящиках оказалось таким образом по готовому переводу, я велел вскрыть ящики и стал встречать сделанные в разное время переводы и составил, так сказать, сводный седьмой перевод. Переписка произведения. Нужно уметь переписывать произведения столько раз, сколько необходимо, чтобы довести до логической ясности и законченности каждую мысль. Переписывайте как можно больше своей собственной рукой. глаз. Всегда барин. Он скользит по строке и нашептывает вам «Неплохо! Неплохо!» А рука чернорабочий. При переписке ей просто лень перетаскивать место на место лишний груз. Она непременно по дороге сама будет стараться освободиться от него. Верьте руке. Фаза усиленной промывки произведения. Леонид Леонов. Лично я рекомендовал бы молодым авторам усиленную промывку произведения, причем струей хорошего напора. Расчет прост. Если на тонну песка приходится всего один грамм золота, то при удалении половины песка золотоносность его повышается вдвое. Больше того, чрезвычайно полезно молодому литератору, Взять второй экземпляр своей работы из-под копирки и прогуляться по нему самым свирепым рейдом, выкидывая все, без чего можно обойтись. Саморедактирование текста. На этом этапе необходимо использовать приемы редакторского анализа. Что это за приемы? Попытаться подвергнуть кое-что сомнению, Критический взгляд на свою работу, не восхищаться собственной мудростью, а почаще ставить перед собою вопросы, а верно ли это, а доказательно ли. Еще раз проанализировать композиционную структуру работы, критически взглянуть на логику изложения, последовательность, специально прочитать работу на предмет выявления в ней всего лишнего. Нужно сказать, что это трудное занятие. Выбрасывать обычно жалко. Не каждый с этим во многом психологическим явлением справляется. Отбросить все лишнее. Это искусство. Вспомним рекомендацию о том, как делается скульптура. Отбрасывается все лишнее. Литературное редактирование. Акребия. Слово «акребия» не пользуется достаточной известностью. В знаменитой картотеке Института русского языка Российской академии наук оно зарегистрировано всего два раза. Словарь современного русского литературного языка определяет акребию как тщательность, точность в научных исследованиях. Определение целиком заимствовано из большого Брогауза. Старый энциклопедический словарь Брогауза и Эфрона дает более широкое толкование «акребия», «точность», «старательность в работе» и добавляет производное слово «акребология», «точность в выборе слов». Новейший дуден-лексикон, Мангейм, 1961 год, вносит в слово «акребия» дополнительный оттенок – наивозможная точность. Малоизвестное слово выражает весьма важное понятие – без точности нельзя. Без строжайшей акребии, то есть соблюдения требований точности, нельзя ни запустить ракету – не построить машину, нельзя без нее провести научное исследование, написать и выпустить книгу. Опасность ошибок в книге настолько велика, что лучше не убаюкивать себя несбыточными надеждами, что нас минует чаша сия. Ненормальность заключается, собственно, в том, что эти ошибки допускаются постоянно, в большом количестве. вопреки самому настойчивому старанию быть точным. Это явление связано, по всей вероятности, с ослаблением внимания и чрезмерной деятельностью непроизвольного или бессознательного воображения. Более близкое знакомство с причинами возникновения ошибок и недосмотров помогает развить в себе то ценное свойство, которое Белинский называл тревожной любознательностью. Классификация ошибок. Ошибка составляет вполне нормальное место именно в высшей нервной деятельности. Ухтомской. Предложенная психологическая классификация ошибок. Некоторые советы и указания психологов пригодны для практической надобности. При работе над диссертацией автору угрожают все основные виды ошибок, изучаемых в психологии, плюс специфические ошибки, связанные с превращением рукописи в книгу. К первым относятся ошибки памяти, внимания, узнавания или развлечения, понимания, оперирования. то есть обращение с материалом и орудиями труда. С производственной точки зрения необходимо отдельно рассматривать ошибки авторов, машинисток, наборщиков и корректоров. Особого внимания требуют ошибки, связанные с конкретным содержанием книги, как то ошибки в цитатах и датах, терминологии и формулах, библиографии и так далее. Наконец, в специальный подраздел следовало бы выделить ошибки, корень которых лежит в неправильном или недобросовестном использовании материалов, излишней доверчивости к фальшивым или сомнительным источникам. Это ошибки неполного или недостаточного знания, удельный вес которого в последнее время в текстах заметно увеличился. Вряд ли можно ответить на вопрос, какие из перечисленных ошибок наиболее вредны и какие из них автору труднее всего обнаружить. Любая ошибка способна напортить. Классической ошибкой памяти является оплошность известного библиографа Геннади, который поместил в номере девятом отечественных записок за 1853 год Список сочинений Николая Васильевича Гоголя, забыв включить в него «Мертвые души». Ошибки неузнавания В книге «Люди и встречи» Лидин рассказывает об одной из любопытных ошибок неузнавания. В мои руки попали как-то аккуратные тетрадочки зеленого цвета, в которых Аксаков — собственноручно вел счет убитой им дичи и которые несомненно сыграли свою роль для записок ружейного охотника в одной графе я прочел слово Гоголь и не разобравшись как следует в записи рассказал об этих тетрадочках Пришвину и выразил предположение, что вместе с Аксаковым охотился и Гоголь Михаил Михайлович ничего не ответил но позднее подарил мне свою книжку охотничьих рассказов «Смертный пробег» с весьма ехидной надписью «На память о птице Гоголь» с заглавной буквы. В записи Аксакова, разумеется, значился убитый им селезень из породы уток-нырков. Предупреждение ошибок Для предупреждения ошибок необходимы идентичная аккуратность и точность, строгое критическое отношение ко всем фактам, цифрам, мнениям, взглядам, проверка в той или иной форме важна на всех стадиях работы, постоянное сравнение, сопоставление показателей, полученных из разных источников. Вот основной метод проверки. Помощь осведомленных консультантов. избавляет автора от случайных ошибок и недосмотров. Важную услугу оказывают автору рецензенты. Ошибки в написании терминов, в написании ряда терминов путаются не только редакционно-издательские работники, но и сами авторы. Поэтому немецкий лингвист Шухарт резонно предупреждал: терминологическая опасность для науки. Все равно, что туман для мореплавания. Она тем более опасна, что в ней вовсе не отдают себе отчета. У нас придается огромное значение установлению единообразия и точности научно-технической терминологии. Застрельщиками в этой отрасли акребии были академик Чеплыгин и Лотте, книга последнего «Основы построения научно-технической терминологии», Москва, 1961 год, остается пока единственным и незаменимым пособием для всех, кто занимается данным вопросом. Убийственная опасность – опечатки. Опечатки сбивают с толку, искажают смысл, заставляют много времени тратить на проверку. В остроумном анекдоте Хорошо подмечена убийственная опасность опечатки. Некая дама недоумевала: зачем нужны доктора, если сейчас существует такая большая медицинская литература? Услышав ее вопрос, врач, улыбаясь, ответил: но будьте осторожны с ударения, чтобы случайно не умереть от какой-нибудь опечатки в тексте. Анекдот? близок к действительности. Так, в рецептурном справочнике Госметиздат УССР 1946 год была в 10 раз превышена указанная доза стрихнина. Чтобы исправить ошибку, пришлось задержать уже отпечатанный тираж книги.